Но как же вы так могли, а? — сказал он тяжело. — Это же дело, голубчик, дело. Мы должны были на завтра сговориться о встрече. Где теперь вот я буду искать Полину Юрьевну? Ах, как это все в вас! И потому что все скорее, скорее, скорее. В конторе не было. Трубка по-прежнему лежала на столе, но теперь она была совершенно уже мертва, холодна. Без голосов, без шума прибоя, и никто в ней больше не жил.